Потом они принялись за еду, накладывая куски колбасы на ломти хлеба, служившие тарелками. Маляр нарезал колбасу, мастерил бумажные кораблики, заменявшие солонки, орал, подражая официантам кафе. «Чего вольте? Две порции. Обслужите клиента». Общество все больше оживлялось. Воздух, клочок голубого неба, еда подстегивали эту буйную компанию, обедавшую на травке. Руки касались рук, губы встречались, уши ловили непристойные намеки, рукава мужских рубашек на миг обвивались вокруг женских талий, объятия становились все теснее, поцелуи все плотояднее. Жармини пила молча. Маляр, подсевший к ней, чувствовал себя скованно и неловко рядом с этой странной соседкой, которая развлекалась сама по себе. Внезапно он начал ножом по стакану трам там а когда шум немного стих, встал на колени и произнес речь. «Сударыни!» — начал он хрипло, как попугай, злоупотребивший пением. «Я пью за здоровье человека, которого постигло несчастье, за свое собственное здоровье. Может, это принесет мне счастье. Я брошен, сударни, Да-да, мне дали отставку. Теперь я вдовец. С макушки до пяток. Разибус. основательно. И вот плыву без руля и без ветрил. Не то, чтобы я так уже держался за нее, но привычка, сударыни, эта старая чертовка привычка. Словом, я скучаю, как клоп в часовой пружине. Уже целых две недели моя жизнь похожа на кабак без спиртного. При том, что я так люблю любовь, будто она родила меня на свет. Жить без женщины — хорошенькое положение для вполне зрелого мужчины. Ведь с тех пор, как я знаю, что это такое, я всегда низко кланяюсь всем попам, до того мне их жаль, честное слово. Жить без женщины, когда кругом кишмя кишит женщинами. Но не могу же я приклеить к себе объявление, сдается в наем мужчина, обращаться по адресу. Во-первых, у меня выйдут неприятности с господином префектом, А вторых люди так глупы, за мной будут ходить толпы. Короче говоря, я это клоню к тому, что если среди ваших подруг, которых вы имеете честь, и так далее, и так далее, найдется желающая свести знакомство с честными намерениями, вступить в приятное внебрачное сожительство, пусть не стесняется. Я к ее услугам. Виктор Медерик Готрюш, человек верный и пылкой, для нежных чувствий лучшая копилка». Все справки наводить в моем прежнем подворье на тюремном просторе. И веселый, как горбун, который только что пустил ко дну верную жену, Гатрюш, иначе Гого-Весельчак. Парень с войской, от вина не милеет, тип что надо, Спиртное локает круглые сутки, от щучьей настойки у него колики в желудке. При этих словах он далеко отбросил бутылку с водой, стоявшую рядом с ним. И да здравствует стены! Они для папаши готрюша, что небо для Боженьки. Гогови красит красится в будни и спрыскивает в праздники. При этом он не ревнив, ни зол, ни дрочлив, настоящий душка. Ни разу не поставил ни единого фоная, ни единой даме. Возьмите глаза в руки. Вот он, я. Встав во весь рост, и сбросив серую шляпу, этот немолодой и поленявший уличный мальчишка, выпрямил долговязое расхлябанное тело в старом синем сюртуке с золотыми пуговицами и задрал лысую, блестящую в капельках пота голову. Смотрите сами, помещение не из красивых, особенно хвастаться нечем, но прочное крепко сколоченное, хоть и обшарпанное. Что говорить, от своих сорока девяти никуда не денешься. Волос не больше, чем у бильярдного шара, борода как пырей, хоть сейчас отвар варит. Фундамент не так, чтобы слишком массивный, ноги длиннее, чем волос в супе. И притом такой тощий, что хоть купай в ружейном дуле. Такова выставка. Передайте проспект дальше. Если какая-нибудь женщина пожелает взять это добро, степенное, не очень зеленое, и которая не станет отращивать мне чересчур длинные рога, вы понимаете, мне ни к чему, красотка Кабаре. Так вот, я весь тут». Жермини схватила стакан Гатрюша, залпом отпила до половины и протянула ему той стороной, с которой пила. Когда стемнело, они пешком пошли домой. На каменной крепостной стене Гатрюш острием ножа вырезал большое сердце, вписал в него дату и имена всех участников прогулки. К ночи Жермини и Гатрюш добрались до внешнего кольца бульваров, неподалеку от Рошашуарской заставы. Они остановились рядом с приземистым домишком, на котором красовалась картонная вывеска «Госпожа Мерлен», раскройка и примерка платьев, два франка, перед каменной лесенкой, ступени которой исчезали во мраке. У входа озаренного лишь красным огоньком Кенкета висела деревянная дощечка, на которой черными буквами было выведено «Гостиница, голубая ручка». Медерик Готрюш Был мастеровым, но мастеровым лодырем, шалопаем, балагуром, устроившим из жизни сплошную гульбу. Его губы всегда влажно блестели от последнего глотка вина. Внутренности покрылись винным камнем, как старая бочка, а сам он, переполненный хмельной радостью, принадлежал к тем людям, которым бургунцы дали сочные названия пропитых кишок. Постоянно навеселе... Если не после сегодняшней попойки, то после вчерашней, он видел жизнь сквозь солнечную пыль, пресавшую у него в мозгу. Он приветствовал свою судьбу и безвольно, как все пьяницы, отдавался ей, смутно улыбаясь с порога кабака, существованию всему окружающему дороге, уходящей в темноту. Неприятности, заботы, ветер в кармане нисколько не волновали его. А если случайно ему и приходила в голову мрачная и серьезная мысль, Он отворачивался от нее, произносил «пфу», что у него означало «тьфу», воздевал правую руку к небу, смешно передразнивая испанских танцоров и отправлял уныние ко всем чертям. Он отличался невозмутимой мудростью пьянчук, насмешливым спокойствием, почерпнутым в бутылке, и не знал ни зависти, ни желаний. Сновидения он покупал в кабаке и был уверен, что в любой момент может получить за трясу стаканчик счастья за 12 литров воплощенной мечты. Всем довольный он всех любил, над всеми посмеивался и потешался. В мире ничто не наводило на него тоски, разве что стакан воды. К этому благодушию любителя выпить, к веселости беззаботного здоровяка присоединялись еще веселость, свойственные людям профессии Готрюша, хорошее настроение и живость, сообщаемые свободным и неутомительным ремеслом, которым занимаются на вольном воздухе, высоко над землей, развлекаясь песней и посылая с лестницы вниз прохожим соленую шутку. Гатрюш был маляром и писал вывески. В Париже ему не было равных, потому что только он один умел работать, ничего не измеряя, не набрасывая эскизов, умел сразу правильно разместить буквы на вывеске, и, не теряя времени, тут же намалевать прописные буквы. Он также владел искусством писать буквы-монстры, буквы, не укладывающиеся ни в какой шрифт, рельефные буквы, отделанные бронзовой или золотой краской в подражании буквам, выбитым на камне. Поэтому иной раз он зарабатывал по 15-20 франков в день. Но он все пропивал, деньги у него никогда не водились, и он вечно был в долгу у кабаччиков. Этот человек был возвращен улицей. Улица была его матерью, кормилицей, школой. Это она одарила его самоуверенностью, хорошо привешенным языком, острословием. Готрюш впитал в себя все, что у мастерового может впитать на парижских мостовых. Те крохи мыслей и знаний, которые падают, проникают, просачиваются из верхних слоев общества в нижние, которые носятся в насыщенном воздухе, и переполненных сточных канавах столицы, клочки печатного слова, обрывки фельетона, проглоченного между двумя кружками пива, сцены из бульварных пьес, все это неожиданно расширило кругозор Трюши до той степени, когда человек, ничего не зная, способен всему научиться. Он был неиссякаемым и не знающим устали балабоном. Его речь изобиловала и сверкала меткими словечками, забавными сравнениями, образами, которые способен придумать только комический гений народа. Она отличалась естественной живописностью ярмарочного фарса. Готрюш знал неисчислимое количество анекдотов и шуток, черпая их в богатейшем репертуаре баек из жизни маляров. За всегда-то низкопробных погребков, так называемых низков, он помнил все песенки, все куплеты и непрестанно их мурлыкал. Словом, он был уморительно забавен. Стоило ему появиться, и все уже покатывались со смеху, как покатываются при появлении комического актера. Человек такого жизнерадостного, веселого нрава подходил Жерминию. Жерминия не была рабочей скотинкой, задавленной обыденными делами, служанкой деревенщины, которая испуганно таращит глаза и неуклюже переминается, тщетно стараясь понять, что ей говорят хозяева. Париж воспитал, переделал, отшлифовал и ее. Мадемуазель де Варандель, не знавшая, куда девать время, и, как все старые девы, и до уличных сплетен, заставляла Жермини подолгу рассказывать новости, принесенные из лавок, подноготные всех жильцов, хронику дома и улицы. Эта привычка делиться впечатлениями, болтать, словно она была компаньонкой мадемуазель, обрисовывать характера людей, набрасывать их это постепенно развивала в Жермини способность отыскивать красочные выражения, живо и непринужденно острить, делать насмешливые подчас ядовитые замечания, необычные в устах служанки.